Глава 21 Бартер Родион ждал меня на следующее утро. Как и в прошлый раз, он спокойно сидел в кресле. А нет, были отличия. В этот раз он читал книгу, небольшую, размером с ладонь. Мужчина не позволил разглядеть ее название, убрав во внутренний карман. Доброе утро, Эдгард. Вы хотели встретиться? Доброе. Да, уверен, вы человек занятой, так что давайте сразу к делу. Или вам чай предложить. Спасибо. воздержусь Так и думал. Сейчас, минутку. Скинул вещи, прошел глубь мастерской, достал еще одну свою разработку, установил на манекен. Манекенов я еще десяток купил, и пару десятков успел выкинуть, так как они пришли в негодность. Смотрите. Повесив амулет, активировал его и отошел. К сожалению, вы описали задачу не совсем точно, если будут более конкретные идеи, можете озвучить. Тем временем амулет начал поглощать свет и погружать манекен в темноту. Полностью он это сделать не смог, но силуэт потерял четкость, стал едва заметным. Это при том, что мы находились в помещении, где работали мощные лампы. «Любопытно!» – подошел мужчина ближе. «Вам знакомо любопытство?» – глянул я на него. «Вот это и правда любопытно!» На шутку он никак не повелся, продолжая разглядывать эффект. Как этим пользоваться, и какие у этого возможности? Продолжительность зависит от количества света вокруг. Ночь у вас скроет полностью, хватит на час-два. Надо проверять опытным путем. В освещенном помещении, сами видите, минут 15 проработает. Потом нужно столько же подождать, и еще 15 минут у вас будет. После этого в безопасном месте нужно сбросить лишний свет. Алхимия могла работать не только с материалами, но и снясь и вещами, такие как свет. Так что, интересует? «Как вы и сказали, надо проверять. Боюсь спросить, сколько же миллионов вы хотите за эту штуку? Боится. Угу». Сказал он это как обычно, то есть с уровнем эмоциональности, надежно зафиксированным на отметке абсолютного нуля. Но по смыслу шутка получается, еще и с сарказмом. Сразу видно, работает человек над собой, учится быть открытым и показывать чувства. И «Я хочу не миллионы, а что же?» Ноль заинтересованности. Спокойное внимание. Мне нужно обучение. Поконкретнее, Эдгард. «Во-первых, мне нужны инструкторы, которые научат драться с бесами. Не то, чем у нас в институте обучают, а то, чем ваши люди пользуются. Я ведь правильно понимаю, что у вашего ведомства другие подходы, не такие, как в спорте?» «Допустим», — кивнул он, «вот я и хочу получить несколько ценных уроков, которые помогут мне выжить в случае чего. Во-вторых, мне нужен инструктор по тактике. В-третьих, не знаю, как это правильно назвать, разведки, или как называется умение видеть слежку, уходить от нее и прочее. Вы собрались воевать?» «У вас же есть мое досье, Родион», — покачал я головой. «Мою семью убили, меня держали как подопытного кролика в лаборатории, меня похищали и травили наркотиками, пробивали гарпуном. В общем, это даже перечислять долго. Я давно на войне, и что-то пока не вижу предпосылок, что она закончилась. Почему вы это просите у меня? Не прошу, я предлагаю бартер. Вы мне инструкторов, я вам новые разработки. Замечу, что качественное обучение, если оно будет на совести и покажет реальное положение дел, может натолкнуть меня на новые идеи, как облегчить вашу работу». «У вас учеба скоро начинается. Как думаете, совмещать?» «Лучше я не высплюсь несколько раз, чем умру от того, что недостаточно подготовлен». Мужчина замолчал и задумался, разглядывая то, как манекен стоит в облаке темноты. Я, не желая молча стоять рядом, пошел себе воды налить. «Вы можете сделать так, чтобы это был не концентрированный сгусток вокруг тела, а чтобы темнота рассеивалась по площади, для естественности?» «Это возможно», — кивнул я. Думаю, мы с вами договоримся. Это прототип или итоговая версия? Прототип, конечно. Я ведь и правда понятия не имею, как именно вы работаете и какие у вас нужды. В каких условиях ведется слежка, против каких средств противодействия. Обучите меня, и я доработаю технологию. Ах да, чуть не забыл. Также будет уместен подробный отчет об опыте использования. В каких условиях сработало, в каких нет. Пожелания. Родион прав. «Учеба, другие дела, времени мало. Вот пусть другие за меня испытания проводят. Что касается моего запроса, индекс опасности сам по себе не обозначал реальную опасность. Если поставить друг против друга двух бесов, один из которых в пару раз сильнее, то преимущество в силе сыграет решающую роль при прочих равных. Но если это сильный бес-подросток, а против него выходит пусть и более слабый военный, то я поставлю на военного». Если же у слабого беса есть автомат, тройка обоим, связка гранат и время на подготовку, то и вовсе у сильного беса нет шансов. Ну да, он двигается быстрее, но двигаться еще надо уметь. Что толку, если дернешься, а тебя все равно подловят, просчитав движение? Ну да, регенерация выше. Как показала практика, одна укрепленная металлическая нить может разрезать высшего беса на части. Пусть отращивает себе ножки сколько хочет, мгновенно он это не сделает. С ходаками сложнее, они могут свалить с поля боя, но я придумал для этого блокиратор. То, что уравнивает ходаков и обычных людей. Все это можно воспринимать через призму силы. Силы есть разных видов. Индекс опасности – один вид силы. Родовые дары – второй вид силы. Огнестрельное оружие – третий вид силы. Технологии – четвертый. Подготовленный отряд у тебя за спиной – пятый. Капиталы, большие деньги – шестой. Связи и полезность – седьмой. Умение замечать слежку, правильно действовать, боевой опыт, наработанные рефлексы и время реакции – это тоже виды силы. Алхимия – всего лишь отдельный вид еще одной силы. Как бы я ее не любил, какие бы возможности она не давала, но что толку, если я тупо не буду готов к нападению? Когда Ольга Владимировна вчера заходила, я перед этим возился с костюмом, в рамках размышляя над тем, как штурмовать бандитскую базу. Хорошо, что у Гвоздевых вопрос быстро решился и не дошло до драки, но могло и дойти. Вот я и решил подготовиться заранее, расширив свои возможности. Обучение, тактики и наработка опыта – тоже расширение возможностей». «Вы будете свободны завтра вечером?» – разрушил тишину Родион. «Буду. Тогда всем вас заберу отсюда». «Договорились. Когда вам нужны устройства?» – кивнул я на амулет и манекен. «Давайте мы вас сначала немного обучим. Вы их доработаете, а потом обсудим. Как скажете». Согласился я. Анастас задумчиво тарабанил пальцами по столу. «Обучение он захотел, говоришь?» – проговорил князь. «Отказать?» – «Погоди!» – князь задумался, просчитывая ситуацию. Соколов сам, возможно, того не осознавая, шаг за шагом переходил с отметки «ценный актив» на отметку «проблемный актив». «А сам? Что думаешь?» – глянул князь на Родиона. Соколов не был их главной темой обсуждения на сегодня. Они обсуждали его в конце, после доклада по основным вопросам. «Он изменился», – бесстрастно ответил мужчина. «Аппетиты растут. Готов к конфликтам. Проблемный». «Он сильно наследил, и когда про него узнают, вопрос ближайшего времени. Оптимально убрать его подальше от чужих глаз. Пусть сидит в глуши и занимается делом». «Почему-то я не слышу в твоих словах убежденности», – подметил князь. «Контроль». «Я не уверен, что мы сможем его контролировать. Того, что он уже демонстрировал, хватило для создания проблем. Напрямую запереть, я уверен, не получится. Закрутить интригу — вариант лучше, но мой опыт говорит, что даже самые лучшие интриги имеют свойство выходить наружу Если Соколов узнает, что мы против него играем, то сразу получим врага, и тогда о новых разработках можно забыть. Давить на близких тоже не рекомендую». «Почему?» — «Психонёт», — уверенно заявил Родион. «Тогда что предлагаешь?» «Подождать и обучить. Чем лучше он может сам о себе позаботиться, тем нам проще. Меньше шансов, что погибнет по случайности. Лучше, пока он на нашей стороне». «Не буду этого отрицать», — кивнул мужчина. «А что касается контроля, он молод. У него, предположительно, появился любовный интерес. Это на кого ты намекаешь?» «На Екатерину». «Это моя племянница все же», — недовольно сказал князь. «Сводить их?» «Они сами сходятся». «При всем уважении, не спрашивая вас с Ольгой». От князя при этих словах разошлась злая волна, которой хватило бы, чтобы обычный человек упал в обморок. Родион не дрогнул, не отвел взгляд. Он также бесстрастно продолжал стоять. «Можно ему добавить немного проблем и посмотреть, что будет. Пусть парень крутится, пусть нуждается в деньгах и связях». «Скажи, Родион», — взял князь себя в руки. «А он о чем-то когда-то просил?» «Нет», — ответил мужчина. «Вот и я не помню просьб о помощи». «Мы либо сами помогали, либо это был, как он там сказал, бартер?» Анастас хмыкнул. «Тогда с чего ты взял, что он в дальнейшем обратится к нам за помощью?» «Я имел в виду другое. Он довольно независим и не хочет быть должным. На этом его будет трудно подловить. Но по мере роста его запросов ему придется чаще прибегать к бартеру. То есть поставлять нам новые технологии», — кивнул князь, погружаясь в свои мысли. хорошо «Это похоже на план. Тогда подумай, как усилить его... потребности». Покрутил князь рукой. «Только аккуратно». «Сделаю». Когда Родион вышел, Анастас нажал кнопку на телефоне. «Мило», — позвал он секретаря. «Скажи Софии, чтобы зашла». «Если не усложнять, то Родион прав. Лучший мотиватор для молодого мужчины — женщина». Когда Родион ушел, а я остался один, то занялся очередной медитацией. Каждый день практикую по 15-20 минут. Тренировался бы больше, но до сих пор не смог уловить правильный порядок действий. Пока единственный результат, которого я добился, это научился чувствовать энергию мира напрямую. Достижение воистину эпохальное. До этого мне приходилось прибегать к печатям и сложным расчетам, чтобы понять, сколько разлитой энергии вокруг. Сейчас же, если настроиться, я начинал ее ощущать. В свое время мне довелось читать трактат о древней практике «Алхимии имен». Ее принцип гласил, давая какому-то явлению имя, человек обретал над ним власть. В этом был определенный смысл. Камень сам по себе является твердым веществом. Камень – и камень, нет в нем ничего такого. Но когда камень находит человек, изучает его и дает ему имя, то тем самым получает власть над ним. С этого момента слово «камень» наполняется и обрастает смыслами. Человек учится с ним взаимодействовать, узнает, что камень можно кидать, высечь с помощью него искры, ну или разбить голову врагу. Он может рассказать о камне, о своих открытиях, распространить знания. Вспомнилось мне это, потому что сейчас я занимался схожей практикой. Научиться чувствовать что-то – это первый шаг к тому, чтобы научиться это контролировать, что я и ставил перед собой как задачу. «Сидел, медитировал, пытался ощущать энергию мира, пробовал ее втягивать в себя. Что-то получалось, но об этом я судил по косвенным признакам. Где-то через 20 минут такой медитации навалилась тяжесть. Больше меня не мутило, но чувствовал я себя, как после хорошей тренировки. Так, глядишь, я приду к чему-то большему». Чтобы встретиться с Катей, мне потребовалось провернуть целую операцию по сбрасыванию хвоста. Того мужика я так больше не видел. Вечером в тот же день я отправился в ЦУМ. Машину оставил на подземной парковке и не спеша отправился наверх, где и прошелся по магазинам, выбирая, что себе докупить в гардероб. Попутно отслеживал тех, кто мог за мной следить. Не нашел. Либо они гении маскировки, либо за мной перестали следить, либо еще что. Так, и не придя никаким выводам, я купил несколько вещей и отправился на выход». Спустился вниз, добрался до машины, скинул вещи и вместо того, чтобы уехать, пешком вернулся обратно, вышел на улицу, перешел дорогу и зашел в ресторан. «Вы один?» – спросила одна из девушек, стоящих на входе. «Столик на имя Эдгарда», – сказал я. «Вас уже ждут», – предупредили меня. В этом ресторане тоже имелись уединенные места, скрытые от чужих глаз. «Простите», — обратился я к администратору. «Если обо мне будут спрашивать, можете сказать, что я был один?» «Конечно, господин», — улыбнулась та. «Благодарю. Тысячная купюра перекочевала из моей ладони в ее ладонь. Как правильно давать взятки, выдавая их за чаевые, было отдельным искусством, про которое рассказывал мастер этикета». «Эдгард!» — поднялась Катя, когда я зашел внутрь. «Рада тебя видеть!» «И я рад!» — притянул я девушку к себе и поцеловал в губы. К сожалению, долго мы друг другом насладиться не могли. К нам зашел официант и разложил меню, пока мы усаживались обратно. «Готовы сразу заказать?» «Можно нам пару минут?» — попросила Катя. «Конечно, госпожа!» — улыбнулся официант и вышел. «Поедим в рамках традиции!» «Мясо и пирожные?» — рассмеялась Катя. «В этот раз хочу что-нибудь полегче!» «Рыбу и салат?» «Можно», — согласилась она. «И пирожное?» Мы оба посмеялись. Для смеха не надо было прикладывать усилия. Смотря на Катю, я просто радовался. И судя по блеску в её глазах, она это хорошо видела. «Жемчужину я вернул, когда мы закончили есть и болтали». «Ого!» — воскликнула она. «Она прекрасна, Эд!» «Позволишь?» Предложил я застегнуть девушке цепочку сзади. Она повернулась, подняла волосы, на этот раз своего цвета, и открыла шею. Я придвинулся ближе, чувствуя, как побежали по телу мурашки. Вид женской шеи неожиданно взбудоражил. А запах волос! Сегодня Катя пахла как-то особенно необыкновенно. Я с ним кое-что сделал, и он теперь волшебный. Шепнул я ей на ушко. Катя чуть подалась назад и коснулась меня. В глазах натурально потемнело от того, как она вкусно пахла. Чёртово обострённое восприятие сводило с ума. И какое волшебство ты в него вложил? Заботу. Носи его чаще, и он будет тебя оберегать. Если станет плохо, надень, и он позаботится о тебе. Да это настоящий артефакт древности, захихикала она. Мне показалось, что девушка не восприняла слова всерьез. Ну и ладно, большой роли это не играет. Отодвигаться я не стал. Вместо этого поцеловал Качу в шею. Девушка вздрогнула и окончательно упала в мои объятия. «Порталы — это удобно. В назначенное время в мастерской открылся проход, откуда выглянул Родион и поманил меня. Пойдя за ним, я оказался в полутемном помещении. Как вышли из него, то попали. Больше всего это место походило на тренировочный зал, но не как в институте, а более грубый и прикладной, что ли». «Заниматься будете здесь», — пояснил Родион. «Имена называть не нужно. К тебе будут обращаться ученик. Ты можешь обращаться к этому мужчине, тренер», — указал он на того, кто стоял и осматривал меня, сложив руки на груди. «Какого рода занятие у нас сегодня будет?» «Быстрое устранение опасных противников», — ответил Родион. «Если вопросов нет, я пошёл. Заберу вас через три часа». Мы остались вдвоём. Тренер выглядел как жилистый бородатый мужик в чёрной спортивной майке, плотно обтягивающей жгуты мышц, штанах свободного кроя и берцах. Как у тебя с выносливостью? Неплохо. Мне сказали научить тебя быть эффективным. За одно занятие этого сделать нельзя. Начнём с основ. Нападай. Нападать в каких пределах? А какие есть? спросил он, оглядывая меня. Я бесс. А вы не особо. От него не исходило выраженного ощущения звериной сущности, поэтому я и сделал вывод, что он обычный человек. «Ты прав, но это вроде не высший. Нападай, а там разберемся». Оскалился он недобро. Пришел я сюда уже одетым, в подходящую для занятий форму. Разуваться мне никто не предложил. Татами здесь тоже не было, лишь твердый бетон. Мои драки никогда не проходили в тепличных условиях, поэтому обстановка нареканий не вызвала». Изначально я хотел ударить его в голову, но не в полную силу, а чтобы проверить реакцию. За что я поплатился, быстро оказавшись прижатым лицом к тому самому бетонному, холодному и грязному полу. Рука моя оказалась заломана и вывернута, от чего я взвыл от боли. Все произошло так быстро, что я слабо понял, как это случилось. Вот я двигаюсь вперед, а вот верх и низ меняются местами, а я оказываюсь внизу, полностью блокированный. Попытался дёрнуться, но новая вспышка боли быстро успокоила. «Ну что без? Много тебе твои способности дали!» Прозвучал спокойный голос над головой. Подождав несколько секунд, он меня отпустил. Я поднялся, чувствуя, как тает боль в плече, как заживает ссадина на лице. Во второй раз напал, учтя опыт. Двигался на полной скорости, но обмена ударами не вышло. Тренер увёл мои руки в стороны, оплёл и... Он снова попытался меня закрутить, но я уперся. Силы во мне побольше, так что попытка почти удалась. Выверенный удар пришел в стопу, ногу подбросило, и я упал, снова оказавшись прижатым к полу. Только в этот раз меня три раза кулаком по голове ударили, от чего я поплыл. «Если ты хочешь драться против тех, кто сильнее, и быть при этом эффективным, то нельзя медлить!» Сквозь гул в голове донесся до меня чужой голос. «Кажется, это будет тяжелый вечер». Когда я вернулся домой, соседка шеварил. На столе стояла нарезка овощей. По кухне, да и всей квартире разносился запах жареной курицы. «Ох, йо! выдал он, заметив меня. «Тебя что, машина сбила? Ты зацепился за колесо и промчался с ней по всей кольцевой?» «Типа того», – вяло ответил я. «Не, серьёзно, что с тобой? Тебя кто-то избил? Снова проблемы с аристократами?» Тот факт, что, несмотря на регенерацию, Матвей заметил моё состояние, говорил о многом. «Это всего лишь тренировка». Налив в стакан воды, я жадно выпил всё до дна, налил ещё один и плюхнулся на стол. «Что за тренировка такая зверская? Ты ведь выносливый, вроде как». «Качественная. Взял урок по самообороне в рамках подготовки к военной кафедре». А, вот оно что! Как-то ты слишком серьёзно к делу подошёл!» — хмыкнул Матвей. «Нас же там научат! Или ты уже воевать собрался?» А ты нет. Сам же говорил, что войной пахнет. Если призовут, то куда деваться? Может и так выйти, паник сосед. Надеюсь, до этого не дойдёт. По закону, писанному и неписанному, если ты аристократ, что автоматически подразумевало принесение клятвы князю и государству, то значит, обязан нести воинскую службу и встать на защиту Родины. В случае таких мелких аристократов, как я и Матвей, это прямая служба. Большие же кланы и роды, насколько я знал, обязаны были приводить свои дружины. Как это работает на практике, надеюсь, расскажут на военной кафедре. «В любом случае лучше быть готовым, нежели сдохнуть из-за невежества». «Ну чего ты начинаешь?» – скривился Матвей. «Меня сейчас больше волнует оплата учебы. Как бы ни пришлось брать ссуду. Насколько плоха ситуация. Эрпима, но пояс придется затянуть». «А где ты занимаешься?» – все же заинтересовался парень. «И сколько стоит?» – «Это частный тренер. Боюсь к нему просто так не попасть». «Ну да, ну да, а когда-то ты был таким простым провинциалом», засмеялся сосед, «чем-то я не тем занимаюсь». На это мне нечего было ответить. Иногда мне казалось, что я и сам чем-то не тем занимаюсь. Вместо того, чтобы жить и делать что-то полезное для мира, для его качественного развития, я придумываю новые виды оружия и тренируюсь сражаться. Если хочешь мира, то готовься к войне, да? Получается, что так. София закрутила в руках шест, сменила стойку, замахнулась и ударила. Катя ушла в сторону и ткнула концом своего шеста в ребра. «А ты стала быстрее!» – прошипела София, отпрыгивая назад. Катя на это ничего не ответила, продолжив атаку. Две девушки прыгали по залу, обрабатывая друг друга шестами. Сейчас они занимались вдвоем. В другое время тренировки проходили под присмотром старшего мастера, отвечающего за физическую подготовку наследников семьи. «Нет, ты и правда сильнее стала», — выдохнула София, опуская оружие и утирая пот со лба «Так это же хорошо!» — победно улыбнулась Катя. Для неё продержаться против двоюродной сестры было достижением. София старше, в неё успели вложить больше ресурсов, она дольше тренировалась. «Хорошо, но откуда такой скачок? Прям скачок!» — поставила Катя шест на стойку. «Идём в душ!» «Пошли!» «Заставила меня попотеть!» Спустя полчаса, когда девушки вышли из раздевалки, они сели в перекусочный, как называли комнату отдыха после занятий, слуги уже принесли восстанавливающие коктейли и добавки. «Ты эту штуку теперь всегда носишь?» – обратила внимание София на жемчужину, которая украшала шею Кати зрелище было завораживающим жемчужина сверкала и пульсировала светом в такт биению сердца а катя потянулась к кулону и коснулась его рукой ты про это да как-то в привычку вошло привычку тебе его несколько дней назад подарили откуда взяться привычки неудобно же жемчужина была аномально большой и носить такую в повседневной жизни и правда неудобно да как-то не замечаю если честно призналась девушка это сказал что вложил в нее волшебство София не подавала вида что ее Эти слова заинтересовали. Она знала, что у Кати нет доступа к делу Соколова. Сама же княжна поняла, что красивые слова «вложил волшебство» могут оказаться буквальными. «А он романтик», усмехнулась девушка. какой же волшебство он вложил?» «Сказал, что заботу», захихикала Катя, потягивая коктейль. Софии же пришла в голову мысль, что не с этим ли связано усиление сестренки? «Сколько ты его носишь?» «Неделю, а что, правда красивый?» Девушка снова коснулась кулона и мечтательно заулыбалась. «Красивый, красивый!» – посмеялась София, думая про себя, что как раз за неделю силушка и могла подрасти. Если это так, то она готова признать, что Соколов – посланник богов, мифический герой, мака и чародей, способный усиливать бесов и ходаков От одной этой мысли по позвонку пробежал холодок. «Может, он и мне что-нибудь сделает?» Слышала, что через неделю выставка, где его украшения будут показаны. «Что-то такое он говорил, правда, сам он пока не решил, пойдет или нет, не хочет светиться». «Ну да, скрытности ему не помешает», – задумчиво кивнула София. «А что ты про него знаешь?» – как бы невзначай спросила Катя. «Много чего!» – усмехнулась княжна. «Но ты же знаешь, что если я расскажу, пусть и тебе, то отец меня сначала уши оторвёт, а потом на пару лет отстранит от любых дел, так что, подруга, прости, но я ничего сказать не могу». «Ну, общую оценку ты ему дать можешь?» «Смотря в чём!» – осторожно ответила София. Не так давно отец вызвал ее на разговор и без всяких прелюдий попросил аккуратно поспособствовать сближению Кати и Эдгарда, а еще намекнуть самому Соколову, что если он хочет встречаться с девушкой из княжеской семьи, то должен очень сильно вырасти, как аристократ, и стать равным. «Не то, чтобы Софии хотелось манипулировать сестрой, но, видимо, тут и не надо манипулировать. Дело само идёт, куда надо». «Он хороший?» – задала странный вопрос Катя. «Смотря для кого?» «Для меня!» – рассмеялась сестра. «Если ты станешь ему девушкой, он ради тебя горы свернёт». «Почему ты так думаешь?» – заинтересовалась Катя. «Я видела, как он заботится о близких». «Готов поехать в другой город, смести всё на своём пути и устроить кровавую бойню за близких». «И как?» «Безрассудно, я бы сказала. Понимаешь, он в чём-то сложный, а в чём-то простой. Если ты для него своя, он будет жилы рвать. Наверное, это можно рассказать». «Представляешь, он перевёз семью простолюдинов, которая помогла ему выжить, в столицу и купил им дом. Ну, это благодарность». «Нет, ты не понимаешь. Он реально готов на всё ради своих, что делает его довольно уязвимым, как по мне». «Почему?» «Слишком безрассуден, но он быстро учится, так что этот недостаток скоро пройдет, если уже не прошел». «Ясно», – задумалась Катя. «В этом для тебя есть большой минус». «Какой?» – нахмурилась девушка. «Мой тебе совет – никогда не играй с ним. Это обычные аристократы любят, но ты понимаешь, о чем я. Все эти двойные смыслы, провокации, интриги». София сейчас и сама вкладывала сестре в голову правильные мысли, потому что так сказал отец. Не потому что желала зла, как раз наоборот. Но тем не менее, манипуляция есть манипуляция. «А он парень простой. Интриги — это не его. Будь проще с ним, искренней. Если, конечно же, он тебе и правда нравится. Или ты просто хочешь повеселиться, да и маму позлить!» — рассмеялась София. «Нравится, но между нами всё только начинается. Не знаю, куда это зайдёт». «В твоём возрасте рано загадывать, слишком далеко!» Катя на это вздохнула, бессознательно снова потянувшись к кулону.